«Все было бы ничего, только вот новая служба милиции напирает, приходится остерегаться». «Убоповцы, они так рьяно взялись, полнейший беспредел». «В Москве тоже не спят, напирают с двух сторон, и браткам не имется. Вместо того, чтобы собраться, рассудить, кто прав, кто виноват, как это было раньше, вытаскивают стволы. А все из-за того, Кондратушка, что перестали чтить воровской кодекс». коронует бесчисленное количество авторитетов причем без рекомендаций не только в тюрьме но и на воле дошло до абсурда на днях юный армян каледян был коронован за то что его отец кстати из наших внес в общак 300 тысяч долларов это немыслимо для меня я не могу с этим мириться караев вытер носовым платком уголки глаз осмотрелся прошептал на ухо кондрату оперативники с видеокамерой работаютходиме и Они свернули на тропинку, петляющую между могилами, пошли параллельно с похоронной процессией. — Родом Клугач из Белоруссии. А с какой области? — спросил Конрад. — С Гомельской, кажется, с Будак-Милёва. Однажды мы были с ним на его родине. мать проведовали валера жил в москве кстати у нас не ахти какая была с ним дружба земля чисто больше держала а так я во многом с ним не соглашался он усиленно пытался реформировать статус вора в законе в последнее время создал бригаду из пиковых кавказцев и И пытался использовать суперприность быстрых операций в наркоторговле ну и как удалось только вот с спажить как говорят белорусы не удалось мвд трубит второй день будто бы в угача убили измайловские пацаны, а другие говорят, что ему вменили в вину беспредел и пренеближение воровскими обычаями. А я не верю никто ни в другое чувствую, что смерть валеры пахнет деньгами. Среди кавказцев надо искать исполнителей, просто не верится, что тут руку приложили славяне. Я чувствую это. Красев остановился, всмотрелся в длинную череду похоронной процессии. Она остановилась, замерла. Дальше не пойдем сказал он свидться ни к чему свеже выкопанную могилу окружили люди в черном послышался тихий женский плач пронзительный скрежет лопат в сыром еще не оттаившим морозном песке красиво приполняла чувство обиды подойти и по-человечески попрощаться с другом земляком он не мог молодой парень в штатском напустив на лицо искусственную маску скорби и печали работал видеокамерой. Привлекть к себе лишний раз внимание милиции не хотелось. то что его пасли он знал, как знал и то, что кроме сбора информации о нем оперативники не упустят момента устроить против него провокацию. Приходось по нескольку раз перепроверять свои ходы, особенно почувствовал за собой оперативный след после убийства султана, чеченского вора в законе. Нелюбливал его карасел, как впрочем и других капкасцев. Не по душе ему было, когда у него дома, а Россию он считал своей второй родиной, тусуются и отбивают бабки-кавказцы. Не мог он смириться с тем, что приезжие пировали и всячески старался сплотить славянские группировки. Но ему не удавалось, как и не удавалось лидеру славянского крыла Япончику Вячеславу Иванькову, который откровенно заявил о засилии пиковых в России. Трудно было зародить славянской душе дух гордости и патриотизма. Одна отдушина была у караева это беларусь на нее он рассчитывал когда ему становилось не немноготу не раз решал кинуть все и уехать но жена отговаривала и он соглашался остаться расскажи дружище что у тебя что в беларуси нарушил молчание к караев когда уселись в машину приватизация у нас застопорилась собрать пенку почти неко так и Чуть подгребаем, чтобы держаться на плаву. А милиция, особенно у боповцы, как будто с цепи сорвались. Другой день и носа не высунешь на улицу. Пока еще терплю. Кондрат удобнее уселся на сиденье. Мне надо обсудить с тобой другое. Ты же знаешь Володю Плюща? Слышать слышал, а вот встретиться не пришлось». «А я с ним две ходки разом. Так вот, на днях во Владимирке его коронуют. Мне хочется отдать его руки лидерства». «Почему?» Карасев оторвал взгляд от дороги, удивленно посмотрел на Кондрата. «Что случилось?» «Пока еще ничего не стряслось, но чувствую вот-вот. Ментов вижу уже во сне». Карасев недовольно хмыкнул, свернул машину на бочину, затормозил. «Пройдемся немного», сказал он и зашагал. по рассыпанному вдоль асфальта песку гравию. Кондрат опешил, догадываясь, почему Карасев не захотел говорить в машине, бросил взгляд на панель, верхнюю обшивку салона, стремясь увидеть тот маленький объемом со спичечную головку, черный мини-микрофон, который устанавливают оперативники для прослушивания. Ничего не заметив, он хмыкнул и вышел из машины. «Ты что, страхуешься?» — крикнул он, шедшему впереди Карасеву, ускоряя шаг. «Да», — ответил тот и остановился. «У меня был случай». Карасев обернулся к Андрату. Как-то на цветном бульваре жигуленок-копейка влетел мой Мерс. Немного помял бампер, разбил левую фару. Водитель, молодой парень, слезно умолял меня не вызывать гаишников, а поехать в сервисный центр, где якобы работает его отец и где машину отремонтируют за несколько часов. Я согласился, и действительно, в центре меня встретили как своего. Предложили выпить и поесть. В течение часа машина была отремонтирована, и я получил сто долларов придачу за моральный ущерб приехал в свою балашиху На завтрав встретившись с друзьями заподозрил неладно и поехал к знакомому автомеханику. он мне показал малюпасенький микрофон горошину. я некоторое время специально его не снимал думал что повожу ментов за нос а потом оказалось что дтп устроили не они а конкуренты чеченцы. султановые живодеры, чтобы скомпрометировать меня перед братвой. Были разборки, султан, конечно отговаривался, но когда его грохнули, тень его смерти пала на меня. Вот такая история. Красё пошел в обратную от машины в сторону. А теперь к делу рассказывай. Некоторое время кондрат не находил нужных слов, чтобы объяснить карарасёвву ситуацию, заставляющую передать лидерство в руки володи плюща. Он уже начал склоняться к мысли что все его последние неудачи и стычки с у боповцами связаны именно с подслушиванием или сдаче информации с стукачом признаваться в этом другу не хотелось поэтому смолчал начал пут и говорить о плюще у володя за плечами около 100 краж он умеет слушать умеет находить неординарные решения выпутываться и из, казалось бы, неразрешимых обстоятельств. А эти качества очень необходимы для лидера. Вот у вас в Москве законник расписной. Судит быстро, но справедливо. Одних штрафует, другим включает счетчик. Третьим предлагает уступить ту или иную собственность. Четвертых милует. Словом, мирно разводит конфликтующие стороны. Что еще? Это понятно перебил его карасев расскажи что случилось почему ты хочешь спрыгнуть с поезда понимаешь ваня чувствую что загремлю и надолго сели на хвост капитально а здоровье барахлит при очередной ходке и конец может наступить так что я понял тебя дружище караев обнял кондраты за плечи не бойся у меня хорошие тылы и психоневрологическом диспансере. Если что оформим как положено. Поедем ко мне в балашиху, помянем валеру, обсудим. Рэкет, занявший прочное место в белорусском бизнесе в перестроечное время, успешно навязывал свои услуги предпринимателям и уже имел спрос и предложение. Таковы были парадоксы рынка. Внешне разборки между соперничающими бригадами выглядели как борьба за территорию. На самом деле в бизнес-среде начались выяснения отношений из-за несдержанных обещаний и договорных нарушений. Дело в том что большинство бизнесменов не заверяли партнерские договоренности у нотариуса, поэтому наиболее выгодной и справедливой формой разрешения споров стал захват заложников. вправление мозгов взорвавшемуся бизнесмену становилось оправданным средством, а в некоторых случаях того кто не соблюдал правил игры лишали жизни. Тёплым майским утром в управлении пришла молодая женщина, не сказав и слово расплакалось. Некоторое время Крупскому пришлось ее уговаривать, утешать, даже предложить чашку чая. Наконец, успокоившись, она рассказала, что ее родного брата удерживают заложником. Его жена боится идти в милицию, собирает деньги на выкуп мужа, а она, сестра, чувствует, что если немного повременить, то брату деньги не понадобятся». В тот же день, ближе к вечеру, оперативная группа во главе с Югнатовым освободила избитого до полусмерти бизнесмена, пристегнутого к отопительной батарее милицейскими наручниками. Охранявшие его сдали адрес еще одной квартиры, в которой удерживались двое заложников. «Что будем делать?» — спросил Югнатов у Крупского по телефону. «Надо брать». Оставив двух человек в засаде, Югнатов с Юрием Мироненко и несколькими бойцами отряда милиции особого назначения приехали на улицу Славинского. Открыть двери квартиры, в которой удерживались двое заложников, удалось с помощью условного знака, о котором сообщили охранники. Стерегущих обезоружили быстро, а чтобы освободить заложников, пришлось повозиться с цепью, которые не были прикованы к трубам отопления». Заложниками оказались бывшие осужденные, собиравшие с хозяев коммерческих палаток деньги для братвы. «За что ты впал в немилость?» — спросил Югнатов, бородатого мужчину, освобождая его синюю в татуировках руку от цепи. Заподозрили нас, будто мы прикарманили деньги. Позже, после того, как удалось разговорить охранников, когда заложники без боязни рассказали о тех, кто их заковал в цепи, В районе зеленый лук миннска удалось задержать организованную группу из 30 человек которые держала в своих руках предпринимателей микрорайонов восток ручья зеленый лук сельхозпоселок пригородных поселков бровляны степянка астрашитский городок и раубичи расследование криминальных действий этой группы привело оперативников в удивлении оказалось что средствао полученное от совершения разбойных нападений грабежей краж из квартир и Вогательств потоком шли на совершение коррупционных преступлений, занимаалась этим промыслом верхушка группы.